и замычал, стараясь выжать из нее последние соки. Э — -э, простите, к вам, господин Кавашников и Малинин. Вы просили пропустить их вне очереди. Белокурая секретарша смущенно улыбалась, стоя у приоткрытой двери. — Сказать, что вы зашли чуть попозже? Нет — Нет-нет, — бессильно махнул рукой Габриэль. — Как раз они-то мне и нужны. Закройте приемную. Будут искать звонить. Меня нет. Срочный разговор. Благодарив секретаршу, кавашников с Малининым прошли внутрь кабинета размером со среднее футбольное поле, с любопытством осматриваясь. Здесь не было пультирующих кровью живых стен, как у шефа. Отсутствовали гранитный камин с головами горгулей и вычурные были с рогатой головой. Все было специально оформлено со вкусом, так, чтобы роскошь не слишком бросалась в глаза. Но в то же время присутствовало повсюду высокие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 «Любезно ответил Кавашников. Он странным образом всего боялся, чувствуя себя не в своей тарелке. Этот человек с крыльями — важное начальство, супер-архангел или вроде того. Надо держать с ним ухо востро. Возможно, именно от него зависит встреча с Алифтиной. Тем более, что тембр голоса один в один, как у типа в капюшоне на встрече у шефа».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 Металлическим звуком пронеслось в голове, и он сразу сообразил, что электронные пуговицы фильтруют даже громольные мысли, а не только слова. Габриэль задержался в приемной, отдав секретарше поручение принести воды. Дождавшись, когда она наполнила бокалы и ушла за подносом, он вернулся к гостям. Начав с набора банальных фраз в пустую светскую беседу, Архангел пристально рассматривал пришельцев. Хорошая парочка. Небритый брюнет с черными кругами под воспаленными от бессонницы глазами, шрамом на лбу и суврачным взглядом, а также рыжий веснусчатый парень с непослушными вихрами, постоянно выбивающимися из-под фуражки. Ну, прямо Шрек и Осел из компьютерного мультика. «Ладно, остается надеяться, что все это ему рассказывали про этих типов, правда?» «Как я понимаю, братья ваша э, э, «Шефу это слово далось с трудом, объяснял вам, в каком трудном положении мы оказались», сказал он, возвращая на лицо приклеенную улыбку. «Есть мысли по этому поводу?» «Никаких», — разверл руками калашников. «Мы же только что приехали».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 «Мне, маманя, петушка леденцового на ярмарке, так столько радости было, слюни прям на подбородок текли, аж визжал от восторга, а теперь, да чего, есть этот самый петушок нету, побиб абсолютно, сейчас у тебя на водку полностью идентичная реакция, братец», — сказал Кавашников, «хорошо, против Димы я не возражаю». И вот еще что.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 орфических оркестров создали. Но кому же тогда, извините, за цинизм дерьмо убирать? Я понял, усмехнулся Калашников. Это гастарбайтеры,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 От чего он лечит? Даже непонятно, какой специализации этот доктор. Гинеколог или вор, У него даже имени нет. Все только по фамилии называют. Габриэль прыснул. Заглушая веселье, он поглотил новую порцию воды.